Глава третья. Стейн. Я готова приступить к службе. Бодро сообщила Мира, склонив передо мной голову. Девушка ожидала меня в коридоре у двери моих покоев. Оделась в черный костюм без украшений, состоящий из жакета застегнутого под горло и брюк. Свободный крой скрадывал особенности фигуры и наверняка скрывал под собой множество секретов. Темные с фиолетовым отливом волосы. были отведены назад, открывая приятное лицо, на котором отметилось строгое выражение. Кристально-голубые глаза смотрели без эмоций. Само собой, ее запах не изменился, от нее несло несколькими мужчинами, но за прошедший вчера разговор я успел распробовать и ее собственный аромат. И тот оказался, на удивление, приятным. Нежность лотоса смешивалась с бодрящей свежестью цитрусов, Первый день могла бы и поспать. Поморщился и, одвинувшись по коридору. Шесть утра. Она полна сил и явно энтузиазма. Я здесь не для того, чтобы спать. Она зашагала за мной следом вместе с драконами охраны. Меня наняли оберегать вас от опасности, лорд Стейн, поэтому я буду находиться при вас практически полные сутки, кроме ночи и редких дней моего отдыха. либо пока в усиленной охране не отпадет надобность. «Полные сутки?» — мрачно переспросил я. «Думаю, это будет лишним. Я действую в рамках контракта. Значит, я его перепишу», — взмахнул рукой, пресекая спор. «Мы оба выполняем волю матушки. Не стоит так стараться. Я буду выполнять условия контракта. Если в него войдут изменения, начну действовать в соответствии с ними». «До этого момента у вас еще одна тень, лорд Стейн!» Произнесла она твердо. «Еще вчера понял, что Мирая — девушка упрямая и не из робкого десятка. Ставить лорда перед фактом своего постоянного присутствия и даже не изобразить уважение. Нужно иметь сильную волю и уверенность в своей неприкосновенности. Впрочем, я никогда никому не причинял вреда из простой неприязни. Если и перейдет черту, максимум... вылетит из дворца или из столицы, в зависимости от серьезности проступка. Конечно, есть еще протекция матушки. Возможно, потому умирая столь напористо. Я перепишу контракт. Напомнил, глянув на нее с предупреждением, и опешил, заметив перебежавшую на её грудь, фиру. Ящерица продемонстрировала мне язык и моментально превратилась в сапфировую брошь. «Это ведь нормально?» Мира погладила внезапное украшение изящными пальцами. Ты приглянулась хранительница клана, проворчал я. И вашему терсу? По пухлым губам девушки скользнула улыбка, но тут же пропала. Это знак лорд Стейн, что ко мне нужно прислушаться. В контракт будут внесены изменения. Отрезал я, отворачиваясь от нее и двинулся дальше. Хотел потренироваться и позавтракать с матушкой до прибытия министра сельского хозяйства. Катаклизмы сказались на плодородности земель провинции не лучшим образом, но мы старались ускорить восстановление необходимых людям и драконам культуру растений. Мы благополучно покинули дворец и перешли на полигон дворцовой стражи. Площадка была обширной, располагала всем необходимым оборудованием, как для стрельбы — так и для тренировки рукопашной и боя с холодным оружием. Мирая не обратила внимания на мои предупреждения, проверила и мой меч, и даже секиру Велиуса на наличие ядов и сюрпризов, прошлась по огороженной для боя площадке, после чего позволила нам приступить к разминке. Сама отступила за ограждение и принялась осматривать периметр. Не думал, что охрана может так раздражать. пробурчал, обращаясь мысленно к советнику и другу. В его синих глазах заплясали задорные искры. Он многозначительно осмотрел девушку, пока она стояла спиной и сосредоточил взгляд на ее заднице. «Очень раздражает, мой лорд!» Отозвался он со смехом, принявшись наступать на меня. «Смотрю на нее и раздражаюсь!» «Не передергивай!» — буркнул, лениво отбивая его атаки. на навязчиво, бесцеремонно и она профессионал Стейн», — Вздохнул Велиус, ударяя сильнее. И мне пришлось резко отступить, чтобы не лишиться руки. Тебя порадовала ее демонстрация вчера. Так чего злишься сегодня из-за того, что она ответственно выполняет работу? Она не проявляет ко мне уважения. А мне она нравится. Он двинулся на меня, взмахивая перед собой секирой. Я снова был вынужден начать отступать, еще и прихрамывать, чтобы не выпадать из образа раненого. Не нравятся только лишние запахи на ней. Мне тоже. Убрать их, и она стала бы почти приемлема, при условии, если будет молчать и подчиняться. «Ты же не против, Стейн?» уточнил он, поднимая топор для новой атаки. «Против чего?» Я упустил нить разговора. Стремительно пригнувшись, провел тычок мечом и метнулся в сторону в развороте. Все ты понял. Чужие запахи может заменить мой. Тогда она прекратит тебя бесить». Ухмыльнулся он, вновь глянув в настоящую в отдаление миру. И это стало прекрасным шансом для рывка. Я присел на колено, провел подсечку тыльной стороной меча и тут же поднялся, ударяя ногой. Велиус успел лишь отклониться, атака пришлась по его шее. Он с тяжелым вздохом повалился на землю. «Не против», — хмыкнул я. «Если это не станет мешать вашим обязанностям. Только осторожнее. Она девушка свободных нравов. Как бы твой запах потом не заменил другой». «Сомневаешься во мне, Стейн?» Рассмеялся он, хватаясь за мою протянутую руку. «Спорим?» Она окажется в моей постели к концу месяца». Придумывать вызовы для себя он любил, хотя спор на женскую честь предлагал впервые. Похоже, пора укротить его нрав пары неудач, иначе создаст себе неприятности и по инерции мне. «Спорим», — фыркнул я, уже про себя обдумывая план. «Но потом утешу тебя, дам поплакаться на плече, так и быть, друг все «Спорим», — Он сильнее сжал мою руку и вновь сосредоточил внимание на Мирае. Девушка как раз развернулась ко мне, оценила взглядом мою ногу, понимающе хмыкнула и прямо посмотрела в мои глаза. Кажется, догадалась. Умная, но слишком строптивая, распозволять себе такие взгляды. Как бы укротить ее. «Выйдешь против меня, Мира!» Обратился Велиус к ней, стягивая с себя рубаху. Девушка даже бровью не повела, а кристальные глаза продолжили смотреть только на его лицо, проигнорировав обнаженный торс. «Я на службе, советник. Тренировки разрешены только в выходные. Ближайшие через шесть дней». «Это почти свидание», — ухмыльнулся он. «Если вы каждую тренировку воспринимаете так...» Парировала она, и я с трудом сдержал смешок. А вот Велиус рассмеялся. Ответ девушки его только раззадорил. «На что спорим, мой лорд?» — уточнил он. «Если она тебе откажет, ты тоже откажешься от любых отношений на полгода». «Это жестко. сомневаешься в себе. «Если выиграю я?» «Это вряд ли. Тогда я лишу себя женского внимания на полгода». Идет, хохотнул он. Мы покинули полигон и вернулись во дворец. Мирая не пустила меня в покои, вошла первой, в намерении приступить к краткому осмотру. Моего терпения хватило на 10 секунд. «Вы куда?» — провыла Мира сердито, замерев по центру гостиной и развернулась ко мне. «Покои окружены барьером. Что здесь может случиться?» Я указал взмахом руки на окно и не увидел привычного мерцания магического барьера. Мирая проследила мой жест и резко метнулась в сторону, раскидывая руки в стороны. В эту же секунду в комнату через окно ворвалась стрела, и помещение наполнилось звоном разбитого стекла. Выругавшись под нос, я метнулся вперед к девушке, но понимал, что она слишком далеко. Только раньше, чем успел ее мысленно похоронить, вокруг нее поднялся барьер и принял удар стрелы на себя. Мира чуть пошатнулась и тут же развернулась ко мне. «Пригнись! Вон из помещения!» Проорала она, налетая на меня, схватила за локоть и потащила прочь из комнаты. Мне пришлось подчиниться, не хотелось наблюдать, как она снова пытается поймать стрелу грудью. Вот только неугомонная девица не собиралась находиться при мне, пыталась метнуться обратно в покое. «Куда собралась?» — рыкнул я, удерживая ее. «Проверьте! Найти стрелка!» — приказал драконам охраны. «Я этим и собиралась заняться!» — процедила сквозь зубы Мира, пытаясь разжать мою хватку на своей руке. «Они драконы! Их не убьет сразу даже прямое попадание в сердце! А ты бы погибла за миг!» — рыкнул вновь, вспоминая тот момент. «И чем матушка думала, представляя мне в охрану, пусть и обученную, но хрупкую девушку?» У нее вся жизнь впереди, а сегодня она чуть не погибла по вине неизвестного убийцы, который пытался добраться до меня. Я хорошо защищена, лорд Стейн. Мои артефакты справились, а ваша охрана подкачала. Если бы вы послушались меня и дождались в коридоре, я бы отметила сбой системы безопасности, и покушение бы не случилось. С другой стороны, оно не возымело эффект, а стрелок выдал себя. «Будем надеяться, что его поймают. Но впредь больше не пренебрегайте моими инструкциями. Очень вас прошу». Она серьезно посмотрела в мои глаза и указала на свою руку. «Вы отпустите меня?» «На мне тоже защита артефактов. Меня бы не убило стрелой». Проворчал я. «Нет, не отпущу. Идем». И потянул ее за собой в направлении покоев моей матушки. «Куда вы меня тащите, лорд Стейн?» «По инструкции мы должны занять охраняемые комнаты и дождаться разбирательств. Если стрелок сбежал, он может рискнуть и снова напасть. В состоянии стресса преступники забывают о чувстве самосохранения». «Мы идем отменять твой контракт». Остановившись у двери, я силой постучался. К счастью, матушка не спала и открыла сразу, будто только и ждала нашего явления. Мой сын, что за шум в коридоре, всплеснула она руками встревоженно. Новое покушение. Только на этот раз твоя наемница решила поймать стрелу грудью. Я подтолкнул Миру в спину, и она была вынуждена подчиниться. Вошла внутрь. Прошу прощения, Канта, произнесла она уважительно и склонила голову. Это же хорошо, что обошлось без жертв. Мирая выполнила свою работу. «В чем дело, мой лорд?» Матушка похлопала свою подопечную по плечу и указала ей на Софу. «В том, что она человек!» Я вошел в комнату и захлопнул за собой дверь. «Девушка, хрупкая, смертная». «Драконы бессмертные?» Осторожно уточнила Мира, глянув на меня хмуро. «Мой сын верит в свою неуязвимость, как видишь». Матушка укоризненно покачала головой. «Но драконы не бессмертны. Их тоже может убить стрелой. Тебя в том числе, Стейн!» Произнесла с нажимом. «У Миры больше шансов погибнуть от стрелы, чем у меня. Зачем, мама? Мне пришлось наблюдать, как девушка бросается между мной и опасностью. Я воин, не мальчик. А она женщина. Это я должен ее защищать, а не наоборот. Не говоря о возможной опасности. «У нее вся жизнь впереди. Сколько ей? Двадцать есть?» «Мне двадцать пять», — фыркнула Мира. «И это моя работа. Если выполнять инструкции, риск погибнуть минимален, Лорд Стейн. Но вы их нарушили». Стрелок был на позиции, и ждал момента. Он мог выстрелить и во время тренировки. «Стрелять по полигону сложнее», — мотнула головой Мира. «Сад вокруг, много магических полей, нет удобной позиции». Мы не разбираем причины, а говорим о ситуации. Меня хотят убить, и попытки становятся все настойчивее. Рядом со мной опасно, потому в охране только драконы. Да, мы не бессмертны, но убить нас намного сложнее, чем человека. Поэтому я требую, матушка, прекратить контракт с Мираей. Или хочешь взять на себя ответственность за ее жизнь и возложить на меня вину в случае ее смерти? Никто не умрет, если соблюдать инструкции. — припечатала девушка. «Но я тоже буду рада прекращению контракта. В условиях прямого игнорирования моих советов сложно работать. Я даже готова отказаться от половины суммы неустойки. От всей не могу. Вы знаете мою ситуацию, Аканта. Всю забирай, лишь бы подальше от меня». Махнул я рукой. «Ну, матушка, что ты решила?» «Думаю, вы оба прекратите спор и послушаете меня». Аканта сложила руки на груди, и стало ясно, что нас ждет лекция. «На Мираю указал Фламен. Я говорила тебе и повторю. Она должна находиться рядом с тобой, сын. Она доказала свой профессионализм и вчера, и сегодня. Поэтому я согласна с Мираей. Инструкции придуманы не для забавы. Ты обязан их соблюдать. Ты обязан сохранить жизнь, чтобы спасти нас всех, Стейн». «Тогда предлагаю компромисс. Она может присутствовать рядом в качестве гости. Озвучил я вариант. «Нет. Мирая честная девушка, она не станет обманывать гильдию. Ей нужна работа. А тебе нужна защита. Поэтому ты будешь ее слушать. Это моя просьба. Я редко о чем то прошу, Стоин». Она грустно вздохнула и посмотрела на меня с мольбой. и это моментально пробило брешь в моей обороне. Я был готов на все ради матушки. Она ведь только пошла мне навстречу. Готов простить. А ты, Мирая, должна проявить настойчивость и твердость. Как видишь, мой сын горд и упрям. Я разрешаю тебе все. Ты под вечной защитой жрицы. Приблизившись к опешившей наёмнице, матушка мазнула пальцем по ее лбу, формируя знак покровительства. Это лишь жест расположения, он и несёт магии, но, к нашему общему удивлению, на светлой коже проявился символ бога морей в виде пронзенных мечом трех волн. Он сверкнул, осветив синим мерцанием всю комнату, и исчез. «Эй, что это было?» Мира коснулась лба, потёрла его пальцами. «Обожгло!» «Теперь ты мне веришь?» Матушка посмотрела на меня с торжествующей улыбкой на губах. «Теперь верю. И еще больше прежнего не желаю рисковать ее жизнью». «Это моя жизнь», — закатила глаза девушка. «Правильно. Прояви с ним твердость мира. Мое разрешение и благословение получены. Можешь не бояться его гнева. Он тебя все простит, когда оценит твою помощь». «Спасибо, Аканта». Мирай торжествующе улыбнулась. Я прощу далеко не все, проворчал, пытаясь одернуть наглеющую наемницу. Простить все, шепнула ей матушка. Буду иметь в виду, подмигнула Мира. Я бы не забывался, пророкотал, но понимал, что нет смысла противиться. Мира выдали разрешение на любые действия. Разговор с матушкой ничего не дал, жутко злой я направился в свои покои. Довольная телохранительница тенью последовала за мной и нырнула в покое первой. Мне пришлось ждать, пока она проведет осмотр. Градус раздражения поднялся на десятки пунктов. «Можно входить!» Мирая вышла через пять минут. «Чисто!» Хмыкнув, я воспользовался разрешением. Осколки стекла с пола убрала горничная, защиту восстановили, но пока не поступило отчетов о поимке стрелка. Я прошел в спальню, намереваясь переодеться после тренировки. И здесь выдохнул, опуская свою ярость. Магия забурлила вокруг меня, террас разросся на весь пол и стены, переполз на потолок, поглощая входящий через окна солнечный свет. И тут сзади послышался внезапный «Ай!». Глянув через плечо, я выругался. Мирая зачем-то вошла следом, и моя тень обмотала ее своим телом до талии, повалив на пол. «Тебе стоило остаться в гостиной!» Уколол я не спеша отдавать приказ Теросу. «Нужно было об этом сообщить!» Огрызнулась она. «Тебе нужно быть предусмотрительнее». Принявшись на ходу расстегивать рубашку, я направился в сторону купальни. «Мы с тренировки, и я вспотел. Следовательно, мне нужно переодеться. А посторонней девушке, коей являешься ты, нечего делать в этот момент в моей спальне, чтобы не провоцировать неоднозначные выводы у меня, моей возлюбленной, матери, охраны и прислуги. «Я телохранитель. Половая принадлежность вторична», — возразила она упрямо, приподнимаясь на локтях. Террес медленно уменьшался в размерах вместе с ослаблением моей ярости. Ситуации, как и сам разговор, выходили забавными. «Думаю, если я начну раздеваться при тебе...» или касаться в твоем присутствии Ларрии, ты резко вспомнишь о своей половой принадлежности». К моему удивлению, Мира густо покраснела и опустила голову. «Смутилась. Надо же». «Вы правы, лорд Стейн. Мне стоило подумать, что в спальне вы желаете уединения». «Рад, что мы поняли друг друга». Я добрался до купальни, потолкнул дверь носком. «Стойте, лорд Стейн, отпустите меня!» Я тебя не держу. Это Террес. Проси у него. Предложил и закрыл за собой дверь. Пока раздевался, наблюдал за Мирай. Мои предположения насчет ее смелости оправдались. Она не собиралась трястись или сюсюкаться, строго потребовала свободы и пригрозила, поцелуя мы бабочкой на макушку. Террас настолько опешил, что отпустил девушку и вернулся ко мне. Странное. Согласился я с недоумением животной сущности. Впрочем, интерес моей тени к незнакомке все же удивлял. Обычно терресы, равнодушны к посторонним, могут присмотреться, напасть в случае опасности, но чтобы настолько активно любопытствовать, должна быть причина. Животная сущность — инстинкты драконов, что видят глубже и шире обычного зрения или обоняния. Возможно, тень почувствовала благословение жрицы. Завершив с душем, я отправился переодеваться. Успел облачиться в белье и даже натянуть брюки, когда из гостиной послышались сердитые крики Ларии. «Да как ты смеешь обыскивать меня? Не позволю! Сейчас же ушла с моего пути!» «Что за шум?» — потребовал я ответа, вылетая в гостиную. Мирая стояла, склонив голову, и пыталась что-то объяснить, пышущей от гнева Ларии. Моя женщина выглядела, как всегда, безупречно в сдержанном кремовом платье с невысомым кружевом. Волосы собрала высокую прическу, и макияж постаралась нанести минимальный. Мне нравился более естественный вид. Не понимаю, зачем она наносит на себя столько косметики. Ведь и так красавица. Но Лария говорила, ей это нравится. Не мне ей запрещать прихорашиваться. «Прошу прощения», — повинилась наемница, разворачиваясь ко мне. «Она хочет осмотреть подарок для тебя!» — возопила Лария, демонстрируя мне деревянную шкатулку в светлом дереве с изящной гравировкой. «Представляешь, Стейн? То есть мой лорд!» Опомнилась она, тоже опуская голову в поклоне. «Да, она проведет осмотр. На время повышенной опасности Мирай осуществляет усиленную охрану. Она будет проверять каждого входящего в мои покои, и сами покои тоже будет проверять. Мне самому некомфортно, но нам придется смириться, Лария. Уверен, тебе нечего скрывать. Я могу пока выйти, чтобы не видеть, что внутри». «Нет, не оставляйте меня с этой грубиянкой, мой лорд». Лария грустно всхлипнула и передала подарок Мирае. Проявляя уважение к желанию моей женщины сохранить тайну содержимого шкатулки, телохранительница повернулась ко мне спиной, прежде чем начать осмотр. «Не заляпы лезвие!» Проворчала Лария, и Мире пришлось вытянуть из кармана перчатки и надеть их. «Красивый подарок! У вас безупречный вкус, госпожа Калимарис!» Произнесла она, возвращая ей коробку. И угадала с комплиментом. Девушка сразу растаяла и даже больше не протестовала против личного осмотра. Ведь потом услышала новые сдержанные восторге о чувстве вкуса и стиля. Впрочем, казалось, Мирая еле сдерживается, чтобы не закатить глаза. Меня тоже немного раздражала эта театральность Ларии. Но она еще молода, может позволить себе вольности и немного эксцентричное поведение. Главное, что со мной наедине она мила и непосредственна. «У тебя же прекрасная охрана! Зачем она здесь?» — проворчала Лария, когда я увел ее в спальню и закрыл за нами дверь. «Мирая — обученная наемница с острова Зайрос. Меня пытаются убить люди, и матушка считает, что и помочь мне может именно человек. Я согласен с ней». «Если ты так считаешь, то я не посмею себе спорить». Ответила она с придыханием и подалась ко мне, положив руку на мою обнаженную грудь. «Это тебе, любимый», прошептала и вручила мне шкатулку. «Спасибо, дорогая». Мельком поцеловав ее лоб, я забрал подарок. Внутри оказался изящный прямой кинжал с инкрустированным сапфирами рукоятью. Помимо красоты изделия, в нем ощущалось что-то близкое и знакомое. «Прекрасный подарок». Улыбнулся я. Это церемониальное оружие? Также шепотом сообщила Лария. Его использовали в ритуалах жрецы воды. Признаюсь, он древний, давно затупился. Но почему-то его невозможно наточить. Я хотела сначала подарить его твоей матери, но решила, что оружие лучше отдать тебе. Возможно, драконы смогут его заточить, а для нее я приказала высечь из малахита алтарь. Щедрый дар. Кивнул я. Хотя здесь она не угадала, мама бы больше обрадовалась кинжалу. Ко мне в руки явно попал предмет силы Фламена. Но лучше подари его матери. Я вложил кинжал обратно в шкатулку и вернул ее Ларии. «Тебе не понравилось?» Нахмурилась она. «Мне очень понравилось. Но я знаю свою мать. Он ей понравится еще больше». «Правда?» «Хорошо. Спасибо за подсказку». Она нежно погладила меня по плечу. «Мне очень хочется понравиться твоей матушке. Но когда ты нас познакомишь?» «Мы вместе пообедаем сегодня. А сейчас мне нужно на встречу с министром сельского хозяйства». Отметил с сожалением. Мы попрощались до обеда. Но хоть дальше все проходило без происшествий. Завтрак с мамой успокоил. Стрелка поймали, проводили допрос. Окна в моей комнате восстанавливали. Министр подготовил целый список мер улучшения качества земель, и мы основательно обсудили большую их часть. Мирая ходила за мной безмолвной тенью, но покидала меня при первой же просьбе. Правда, сначала убеждалась в отсутствии опасности. И вот приблизилось время обеда. Признаться, я волновался. Все же впервые представлял матушке свою женщину. Но если знакомство пройдет хорошо... можно будет сделать Ларии предложение. Она подходит мне как по статусу, так и устраивает в личных качествах. Вот только и предстоящее знакомство не собиралось приближаться без проблем. «Лорд Стейн, беда!» Лария вбежала в мой кабинет сразу, как только ушел министр сельского хозяйства. Голубые глаза наполняли слезы. Она заламывала руки и еле сдерживалась от всхлипов. Мирай замерла за девушкой опасной тенью, и пожала плечами в ответ на мой безмолвный вопрос. «Что случилось?» Я направился к Ларии. «Кинжал!» Прошелестела она растерянно. «Его украли!» Предмет силы Фламена пропал. Конечно, сразу же начались поиски. Я лично расспросил Ларию в присутствии главы службы безопасности Адрастоса. Хотел посмотреть и её воспоминания, но она не согласилась. «Мы еще не женаты», — пошутила она, только выглядела весьма расстроенной. Но к встрече с моей матерью собралась и во время самого обеда вела себя безупречно. Развернуто отвечала на все вопросы, проявляла уважение к жрице и явно изучила вопрос поклонения Фламену перед этим разговором. Я не удивился. Ларри умная девушка. Мы и сошлись на фоне обсуждения вопроса организации ирригации полей. Щедрый подарок, похвалила сдержанная Аканта, когда в комнату внесли созданный из малахита алтарь. Жаль, кинжал пропал, но уверена, скоро он найдется, и я смогу вручить его вам, жрица. Лария с силой стиснула кулаки, и только это выдало ее душевное состояние. Не сомневаюсь, скоро кинжал обязательно вернется к вам, улыбнулась матушка. На этом встреча завершилась. Лария вежливо попрощалась и покинула покои, а я остался, ожидая вердикта родительницы. «Ты так спеша жениться?» Протянула она, блеснув насмешливо синим взглядом. «Люди относятся к нам настороженно. Среди аристократии Алириума принято заключать союзы через брак». Золотой лорд Аргас уже сделал предложение аристократке его провинции — Завтра пройдет его свадьба. Я считаю, он принял верное решение. Лария — идеальная кандидатка в супруги. Она красива, умна. — Послушна, — усмехнулась матушка. — Почтительно, и мне это нравится. — Ух, Стейн, не знаю, — покачала она головой. Лария — человек. Я всегда представляла рядом с тобой драконицу из хорошей семьи. Невинную, скромную... А она метит в политике. Да и люди живут меньше. Красота Ларри увянет. К тому моменту мы оба достигнем всех выгод этого брака и сможем договориться о разводе. Пожал я плечами. Мы обсуждали такую возможность. Лария разумная девушка. Жениться, чтобы потом развестись? Мне этого не понять. Но, наверное, ты прав. Мы живем в новом мире... и должны продемонстрировать свою лояльность к людям. Но почему именно она? Лишь потому, что она разумна? Ты ее любишь? Думаю, люблю. Кивнул я. Тогда не мне тебе препятствовать. Подумай еще немного. И если... Она вдруг замолчала, когда со стола соскользнуло перо и откатилась к алтарю. Не торопись, Стейн. Хорошо, отозвался я. «Неужели она усмотрела знак в обычном падении предмета?» «Но ты так и не сказала. Как тебе, Лария?» «Тебе с ней жить, не мне». Коротко рассмеялась она, и синие глаза блеснули весельем. Стук в дверь прервал наш разговор. После разрешения матушки в комнату вошла Мирая. Девушка сжимала в руках какой-то сверток и выглядела странно напряженной. Я невольно прошел к матушке, боясь нападения». «Прошу прощения за беспокойство, но вы приказали сразу сообщить, если кинжал найдется». Она развернула светлую ткань платка и продемонстрировала предмет силы Фламена. Фира встрепенулась, превращаясь из брошки в обычную на вид ящерицу, перебежала на рукоять артефакта, обращаясь теперь еще одним сапфиром в ее навершие. «Где он был?» Я приблизился и забрал у нее оружие. «Не поверите, в моей гостиной...» Валялся на полу. Я зашла к себе, чтобы воспользоваться уборной, и заметила его. «Валялся на полу...» — хмыкнул я, вглядываясь в кристальные глаза девушки. «Знаю, как это выглядит, но я могу открыть разум. Да и ваша охрана подтвердит, что я отлучалась всего несколько раз и не приближалась к вашей... невесте». «Умирая, честная девушка...» Она не стала бы врать. Матушка подошла к нам и осторожно забрала у меня кинжал. «Я чувствую в нем силу. Прекрасный подарок. Надо поблагодарить Ларию. И успокоить ее, подтвердила Мирая, вытягивая из-под ворота медальон ментальной защиты. Проигнорировав недовольное покашливание матушки, я забрал его, отбросил на сафу и скользнул в разум девушки. Точнее, попытался. «У меня ничего не вышло. Сними всю ментальную защиту мира», — попросил недовольно. «Но у меня только медальон». Она озадаченно нахмурилась. «Ментальная защита присутствует». Я медленно выдохнул, чтобы успокоиться. «Но это правда». Она взглянула в поисках защиты на Аканту, и это разозлило. Исчезновение кинжала и отказ снимать защиту выглядит как нельзя более подозрительно, и теперь она пытается сбежать, пользуясь расположением жрицы. Пройди креслу и сними себе все артефакты. Оружие тоже живо! потребовал я. Коротко выдохнув, мира послушно кивнула. Лишь кристальные глаза на миг полыхнули негодованием. Строптивица еще и недовольна, хотя должна радоваться. что я проявляю терпение и готов заняться ей лично, а не приказал задержать ее и провести тщательную проверку с обыском. Мирая прошла к креслу, сняла с себя жакет, оставший серой рубашки, поверх которого был надет короткий кожаный жилет с метательными кинжалами в нужных. Он тоже отправился на кресло вместе с еще несколькими ножами, вытащенными из ботинок. Повернувшись ко мне спиной, Она расстегнула верхние пуговицы рубашки. Похоже, лиф был секретом, потому что и из него вынырнул кинжал. Вновь застегнув пуговицы, девушка принялась снимать с себя артефакты. Поверх оружия легла горочка из ожерелий, колец, браслетов, серег и пояса. Немного подумав, она сняла и ботинки. По итогу на ней остались только рубашка, брюки и носки. Ну и белье. «Влив ты отмычки!» Мира, наконец, развернулась ко мне. «Тоже снимать?» Матушка вновь предупреждающе покашляла. «Судя по всему, пробормотал я, предпринимая новую попытку прорваться в ее разум. Защита продолжает действовать». Кристальные глаза расширились от изумления. «Отмычки не могут иметь такой эффект, лорд Стейн!» Она мотнула головой в неверии. Я готова полностью раздеться и пройти осмотр. Женщины, само собой. Но ничего не изменится. Я говорю правду. В прошлый раз у тебя получилось, сын?» Задумчиво поинтересовалась матушка. «Да», — Мирая сняла медальон, «я провел проверку. Вошел в её разум легко, а сейчас, натыкаясь на глухую стену. И я тоже как любопытно. Улыбнулась она, направляясь к девушке. «Пойми моего сына. Он не может позволить себе беспечность, а тебя еще не знает. Пойдем, я проведу проверку. Успокоим его». «Как скажете, Аканта?» Мира уважительно склонила голову и позволила увести себя в спальню. Через некоторое время матушка предложила мне вновь попробовать почувствовать хотя бы эмоции наемницы. Но результат не изменился. Разум Мираи оказался закрыт для телепатии. Мне жаль, что пришлось прибегнуть таким мерам», произнес я, когда девушка вернулась и принялась вооружаться. Мне больше жаль, что ничего не вышло, внезапно заявила она. Теперь вы всегда будете во мне сомневаться. Легче было бы пустить вас в голову и позволить увидеть, что я говорю правду. Придется верить тебе на слово, хмыкнул я, наблюдая, как она отворачивается, чтобы вернуть кинжал в лив. Опасная женщина! Стоит ли предупреждать Велиуса, что при попытке залезть к ней под одежду, можно порезаться? Лучше не надо, это усилит его аппетит. А вот с Мирой нужно пообщаться и по поводу пари. Пожалуй, вечером, если снова что-нибудь не случится. И действительно случилось. Со мной связался ибонитовый лорд Витар. Ему пришло важное видение, и мне следовало срочно вылетать на собрание лордов.